Глава 7. Битва в пустыне. В следующие несколько секунд в камере творилась настоящая неразбериха. По тёмным сводам потолка, как будто вспыхнула белая молния. Воздух наполнился громким механическим шипением. Белый дракон завис под потолком, трепеща невидимыми в полутьме крыльями. Джефф на мгновение оторпел, но тут же чнулся и шарахнулся к двери, что-то бормоча. Насколько я поняла, это была отчаянная попытка дематериализовать дракона. И хотя она оказалась неудачной, но дракону явно не понравилось. В воздухе промелькнул белый хвост и как бич божий пал на Джеффа. Владелец хуразоны потерял равновесие, повалился навзничь и, прихватив с собой замешкавшуюся из дергиль, укатился вниз по лестнице. Дракон с шипением, свистом устремился в погонку. "Матчи козла!" раздался мне на духом вопль Саши. "За ними!" закричала я. Схватила Сашу за руку и потащила к лестнице. Мы сбежали вниз как раз вовремя. Ещё бы немного, и дракон наконец проявил бы себя в качестве людоеда. В центре зала шёл бой на два фронта, и только благодаря тому, что дракон не знал, за кого приняться первым, и Джеф, и Изергиль были ещё живы. В тот момент, когда я влетела в зал, дракон определился с жертвой. Не обращая внимания на Изергиль, он сделал своё невероятно быстрое движение головой, И Джеф вдруг пропал. Выплюнь его, крикнула я в рытя голос. Дракон повиновался незамедлительно. Из его пасти вылетела облепленная слизью Джеф, и с незвязным воплем исчез в широком балконном окне. Изергиль пронзительно закричала и бросилась к балкону. "Схватить её!" приказала я. В ту же секунду драконий хвост несколько раз захлестнулся вокруг Изергили, лишив её возможности двигать хоть чем-то, кроме глазных яблок. В зале тут же стало удивительно тихо. Интересно, какой тут этаж? задумчиво спросил Саша, выглядывая из балкона. Через несколько минут он вернётся, тяжело дыша сказала Изергиль. Не надейтесь, что так легко победите его. Джеф сильный мастер реальности, и это его домен. Ему тут и стены помогают, и земля, и всё. Значит, несколько минут у нас есть? Отлично. Больше мне и не надо. Я огляделась и на круглом столе у второго окна нашла то, что было надо. Не допитую бутылку кока-колы. Держи её очень крепко, предупредил я дракона. Саш, у тебя нет на своего платка. Чего? Извини. Будь добр, оторви рукав от рубашки. Мне нужна тряпочка. Изергили вдруг побледнела. Зачем тебе тряпочка? Полюбовысвоил Саша послушно отрывая рукав. Чтобы снять чары. Я щедро намочила Сашин рукав кока-колой и шагнула к Изергиле, которая при моем приближении начала с силой вырываться. «Не знаю, что из этого выйдет», — сказала я, — «может, и ничего, но попытаться я просто обязана». Я поднесла тряпку к ее лицу, и Изергиль молча и абсолютно безуспешно рвалась на свободу, пряча от меня лоб. В тот момент, когда тряпка коснулась кожи, глаза Изергиль закатились, и она без сознания обмякла в драконьих кольцах. «Не ослабляй хватку!» – предупредила я дракона. «Будь готов ко всему!» «Что это с ней?» – удивился Саша. «Защитная система!» Я начала тереть ей лоб. Маркер смывался с трудом, лоб порозовел, потом покраснел. Но все же надпись постепенно бледнела. «Освобождаю ее от чар Джеффа!» «Плесни еще, как акола, на тряпочку!» Шли минуты, я терла. Надпись почти исчезла. Дракон с рук выпустил, крылея негромко зашипел. Этот безумный чел возвращается, сказал Саша, встревоженно оглядываясь на дверь. Заканчивай. Уже. Ну вот, готово. Вроде чисто. Эзергиль, очнись. Эзергиль пребывала в глубоком обмороке. Надеюсь, что у тебя получилось. Не хотелось бы, чтобы она вдруг очнулась и набросилась на нас со спины. Что будем делать дальше? Я не хочу экспериментировать с драконом. Это действительно домен Джеффа, и лучше бы нам сражаться с ним на какой-нибудь другой территории. Поэтому предлагаю свалить отсюда. «Согласен», — поддержал Саша. «А как?» «Как пришли? Где этот чертов вагончик?» «Вроде бы во дворе». «Значит так. Как только Джефф поднимется сюда, я прикажу дракону унести нас вниз. Надеюсь, успеем». Я обернулась к израгиле. Та не пришла в себя, зато надпись с ее лба исчезла. «Эй!» Крикнул друг Саша и выглянул с балкона. Джеф что-то затевает. Я подбежала к балконной арке. Джеф, с виду целый и невредимый, стоял внизу и махал руками. В тот же миг сгромоздил пол, из потолка посыпалась пыль. Чтобы не упасть, мне пришлось схватиться за Сашу. Как бы он тут всё не развалил, тревожно сказал Саша. Калдун Хренов, давай на выход. Ты помнишь, где он? Ага. По той лестнице, два раза направо и во внутренний двор. Кибе придётся тащить Изергиль, а я пошлю дракона, чтобы он задержал Джеффа. Несмотря на всё, мне не хотелось его убивать. Да и, честно говоря, я была уверена, что это невозможно, по крайней мере, у него в домине. Саша подхватил Изергиль, я дала ментальный приказ дракону, и мы побежали вниз по указанной лестнице. Замок Джеффа снова вдрогнул, осыпав нас песком и мелкой щебёнкой. Непонятно откуда, казалось, со всех сторон, пошёл низкий гул. К нему добавился свист, потом вой. Адские звуки нарастали и нарастали. Замок дрожал теперь не переставая. Мы натыкаясь полутменно стены, бежали к выходу из домена. Чёрт, закричал Саша, влетев во внутренний двор. Выход исчез. Вернее, как раз не исчез, его было отлично видно со всех точек двора. Вагончик с надписью Феникс болтался в метрах 20 над землёй, а посреди двора садским гулом С затким гулом и свистом, дымовым столбом покачивался огромный смерч. Всё небо горизонта заволакли грозовые тучи, с ног валил ветер, и земля вздрагивала под ногами. На наших глазах вагончик швырнул о стену замка. Хлипкое строение, сложившись пополам, с треском рухнуло на землю. Вслед за ним обрушилась часть стены, похоронив остатки выхода под каменной россыпью. Саша весьма неокуратно уронив из аргиллиной каменной плитки двора, повернулся ко мне и что-то закричал. "Чего?" закричала я в ответ, но не услышала даже себя саму. Саша схватил меня за руку и указал куда-то в небо. Я посмотрела и ахнула. В дивном водовороте смерти мелькали знакомые силуэты: белый дракон, казавшийся маленьким как чайка, и совсем уж крошечный Джеф. Над Хорозоном кипел небесный бой. Следуя моей команде, дракон старался добраться до Джеффа. Тот же всеми силами пытался этого не допустить, ускользая и оперируя под властными ему воздушными потоками. Я увидел, как дракон в какой-то момент неожиданно провалился вниз, как в воздушную яму, и упал на крышу замка. Я дёрнулась, как будто сама ударилась, и на мгновение меня словно парализовало. Джефф устремился к моему защитнику, как коршун. Но оглушённый на мгновение дракон очнулся и снова рванулся к драгонастрельцу. "Джеф, у крышка!" крикнул мне прямо в ухо Саша. "Он не может уничтожить дракона, дракон сильнее". "С чего ты это взял?" подумала я. И в тот же миг у меня из глаз ни с того, ни с сего брызнули слёзы. В небе загрохотало, вспыхнула и погасла молния, и я услышала неестественно громкий, как из динамиков, голос Джефа. "Смотри на меня!" Жэфу удалось поймать дракона в его вихрь, закрутить и ударить о главную башню. Весь замок зашатался и башня начала рушиться. Смотри, я похороню его под камнями, раздался голос Джефа. Не надо, не мучай его, закричала я. По лицу текли слёзы. Что со мной творилось, не знаю, но только мне вдруг стало жалко дракона, жалко так сильно, как я сама не ожидала. «Он блефует!» — снова крикнул Саша. «Дракон ему сейчас покажет!» Дракон действительно освободился из-под камней и налетел на Джеффа. «Не надо!» — закричала я. Теперь крик был адресован дракону. «Все, хватит! В шар!» «Стой!» — завопил Саша. Но поздно. Дракон уже возвращался. В поле битвы осталось за Джеффом. Порывы ветра ослабели. Тряска земли прекратилась. Смерч с глухим гудением. Разнеся по дороге стену замка, удалился в пустыню. Через несколько минут во дворе стало почти тихо. Всё вокруг было разгромлено, от половины замка осталась куча развалин. Двор усыпан обломками. Посреди двора стоял Джефф, встрёпанный и захмаченный, но сияющий как самовар. "Чистая психологическая победа", закричал он. "Учитесь подмастерья". "Какого чёрта?", рявкнул Саша, обращаясь ко мне. Я пожал плечами. Я не имею морального права подвергать его таким издеваниям. Кого? Дракона, разумеется, заявил Джефф, подходя ближе. Твоя подружка связана с этим присмикающимся на клеточном уровне. А такая связь всегда действует в обе стороны. Когда до меня дошло, что этот тварь управляется телепатически и воспринимает себя как часть хозяйки, я понял, что у меня есть отличный шанс Хозяйка тоже может воспринимать каждый удар, нанесённый дракону, как удар лично ей. Если не на физическом уровне, так на эмоциональном точно. И я оказался прав. Дело совсем не в этом, мрачно возразила я. Просто мне стало его жалко. В этом или не в этом, а шарик на всякий случай отдай, приказал Джеф. Чувствуя себя морально уничтоженной, я послушно протянула ему шар. И тут погода в горизонте снова изменилась. Резко стемнело, как будто небо заслали тучи. Я вздёрнула наверх и увидела, что на солнце набежала тень, очертаниями напоминающая гигантского чёрного дракона.